Советский свинарник. Во мне узнают немецкого снайпера. Мы с Антониной стали все чаще ссориться. Она стала подозревать меня в сопровождской измене, считала, что я слишком часто захожу в колхозную бухгалтерию, где кокетничаю с бухгалтером Рианой. На самом деле я просто не мог нигде по долгу задерживаться, потому что у меня было слишком много дел на ферме. В 1954 году. Когда я принял на себя руководство свинофермой Свинарке, часто кормили свиней на улице, чтобы было легче воровать корм. Я стал внимательно наблюдать за ними и разделил всё по голове свиней так, что за каждой работницей закреплялось 40 голов свиноматок, поросят и хряков производителей, которых она должна была кормить. Неподалёку был построен большой погреб для хранения картошки. В нём могли уместиться сотни тонн припасов. На производственном собрании, которое я провёл на ферме, я сказал, что все работницы должны безоговорочно выполнять все мои распоряжения и соблюдать трудовую дисциплину. Спустя какое-то время на свиноферме возник конфликт, который дошёл до сведения колхозного начальства. Случилось вот что. Свинарка Новицкая кинула в меня ведром и крикнула: "Мой сын погиб на войне. Это вы, фашисты, убили его. Вы там у себя в Литве" сосали кровь из трудового народа. Вас поэтому сюда и выслали. Да вас не высылать надо было, а расстреливать. Мы больше не позволим вам пить народную кровушку. Я пошел к председателю колхоза Новопашенду во и заявил, что отказываюсь руководить свинафермой. Секретарь партийной ячейки отправился вместе со мной для разговора со свинарками. Если вы не хотите работать на ферме, то мы вас заменим другими. Вы обязаны подчиняться всем приказаниям Сюткуса. Мы знаем, что он был немецким солдатом. Наши органы знают всё. Вам до этого не должно быть никакого дела. Работайте. Так я остался на своём посту. На ферме имела серьёзная техническая проблема. Всё поголовье свиней было разведено от родственных особей. А её решение никто не думал, хотя улучшение породы способствовало бы разведению более здоровых более плодовитых животных. Я объяснил колхозному начальству, что придется на ферме начать племенную работу с самого начала и сделал ряд предложений по ее улучшению. Меня внимательно выслушали и с моими словами согласился даже председатель колхоза. Так я вместе с ним стал ездить из одного хозяйства в другое и привозил новых хряков-производителей и свиноматок. В дальнейшем это привело к серьезной неприятности. В колхозе пошли слухи, что Сюткус разбазаривает по голове свиней и потихоньку распродаёт его. На меня быстро донесли начальству. Из прокуратуры приехал следователь, который допросил меня, но никаких нарушений закона с моей стороны не обнаружил. Дела на свиноферме улучшились, и свиноматки вскоре стали приносить многочисленный помёт по 11-12 поросят, которые имели больший привес, чем раньше. Кроме того, по сравнению с прежними временами уменьшилась и их смертность. Я также старался вовремя производить выбраковку и лечить заболевших животных. А тобытков ферма постепенно перешла к неплохой прибыли и стала самым приуспевающим подразделением колхоза. Прекратилось и неравство кормов и новорождённых поросят. Я аккуратно вёл учёт работы моих подопечных, и как-то раз за месяц одна из свинарок заработала 114 трудодней. Выросла и похорошела дочь Антонины Гражина. Ей разрешили посещать 9 и 10 класс в средней школе в Жегалово. Там же учились девушки из Литовского города Кругая. Я делал всё возможное, чтобы Гражина получила образование. Меня откомандировали в колхоз в деревне Варёба. Летом там обрабатывали поля, а зимой колхозники отправлялись в тайгу валить лес, который затем сплавляли по леням. Весной бревна переправляли по реке в Жигалово, где их использовали для постройки домов или отправляли на север в тундру. Лишь немногим людям удавалось выжить за полярным кругом. Многие там заболевали от цингой, у людей выпадали зубы, они страдали от дизентерии и авитаминоза. Выживали лишь самые сильные и закаленные. Многие по-волжские немцы нашли свою погибель в за полярном городе Норильске. Пропаганда хвастливо утверждала. Что он был построен руками обычных советских граждан, но на самом деле его возвели сотни тысяч заключенных концлагерей, умерших от тяжелого труда, голода и холода. Ворюба находилась в тридцати пяти километрах от Рудовки. В тайге мне приходилось грузить поваленные деревья на сани и отвозить их к берегу Лены. За мой труд я получал лишь половину заработанных денег, вторую половину забирал себе колхоз. За каждый проработанный день мне начислялось два труда дня. Меня передали на постой в дом к одной пожилой русской женщине. На ее дворе я держал и моих лошадей. Я вставал в четыре часа утра, чтобы покормить и запрячих, и в шесть часов отправляться на резную делянку, что была в пятнадцати километрах от дома. Работать приходилось даже при температуре минус пятьдесят градусов, когда мороз был настолько сильный, что лопалось стекло. У моей квартирной хозяйки была трудная судьба. Её мужа арестовали в 1937 году за критику начальства. Больше она его так и никогда и не увидела. Все её семеро сыновей погибли на войне с Германией. Она показывала мне их фотографии и часто плакала. Самый молодой, которому только исполнилось 18 лет, погиб при штурме Берлина. Она не верила в его смерти, каждую ночь расстилала его постель, а утром снова застилала. Хотя эта женщина знала, что я бывший немецкий солдат, она относилась ко мне как к сыну, потому что заботиться ей было больше не оком. Анна Фёдоровна уже давно нет в живых, но она по-прежнему живёт в моём сердце. Я перевёз весь лес к реке и вернулся с лошадьми в Рудовку. Мне было очень трудно расставаться с русской женщиной, которую я воспринимал как приёмную мать. Она благословила меня в путь и пожелала возвращения в Германию. Анна Фёдоровна просила не забывать её, даже когда я окажусь в тысячах километров от сибирской реки Лена. Между тем меня уже ждали дома. Запас дров, принесённый мною из тайги, закончился, и нужно было пополнить его. Я нагрузил сани соломой и отправился в Жегалово, чтобы продать её тем, кто держал домашний скот. Я продал ее одной немецкой семье, вместе с которой попил чая. Они очень удивились, когда я признался им, что воевал в рядах Вермахта. Сами они когда-то жили под Одессой. В 1940 году по решению Германо-советской комиссии по репатриации их переселили в Виртагау, в город Торинс. Когда эти земли были заняты советскими войсками, поляки вынудили всех немцев уехать. К счастью, русский военный комендант защитил их от преследований поляков позднее после долгих скитаний по пересылочным лагерям им удалось перебраться в Узбекистан дети в этой семье были моложе 14 лет престарелые родители моих новых знакомых были вынуждены работать на рисовых и хлопковых полях они умерли в Средней Азии также как и умирали малолетние дети страдавшие от малярии дифтерии и тифа смертность там была очень высокой Жена узнала, что её муж служил в войсках СССР, но сумел остаться в живых. Русские отправили его на строительство железнодорожной ветки Колака без Воркута, откуда он вернулся инвалидом. Для его жены это стало трагедией. Она потеряла родителей и детей, а муж лишился здоровья. Вернувшись, я поехал дальше, через деревню Галановку, где жили мои знакомые, семья Литовцев по фамилии Шакотис. Мы пообщались, я признался им, что я немец, бывший солдат снайпер Вермахта. К несчастью, сын хозяина оказался осведомителем советской тайной полиции. Он был не единственный доносчик из числа моих знакомых. Был, например, некий Пётр Скунишка, выдававший себя за бойца литовского сопротивления, который собирал сведения о неблагонадёжных, по мнению властей, в селах. Антонин не раз предупреждал меня: Меньше болтай, ни с кем не откровенничай. Люди попадаются самые разные. Кто знает, что у них на уме. Я заметил, что ко мне стали проявлять интерес люди из КГБ. К тому времени мы в Эстонии вот уже несколько лет как слушали передачи Голоса Америки. КГБ об этом знали. Однажды председатель сельсовета в моё отсутствие навестил Антонина и попытался выяснить, кто я такой на самом деле. Она решительно пресекла подобные разговоры и выставила его из дома. В феврале 1956 года меня вызвали к коменданту Хаушикову в Жыгалово. На встрече присутствовала офицерка КГБ по фамилии Швецوف из Иркутского управления этой зловещей организации. Он был очень любезен и положил на стол передо мной три фотографии, на которых я был изображён в обществе генерала танковых войск Вермахта Фрица Губерта Грейзера, командующего 4-й танковой армией. У них оказались и другие документы из захваченных советскими войсками архивов Вермахта. Под давлением этих улик я не стал отпираться и признался, что я бывший немецкий снайпер Обергифрейтер Бруно Сюткус. Шведов сообщил: «Нам давно известно, кто вы такой. На вас уже заведено уголовное дело. Позднее я узнал, что меня хотели судить судом военного трибунала. В меня им не военные преступления. Но после того... Как в Москве состоялась встреча первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра с Хрущёвым. Следствие отложили и предоставили мне амнистию. Далее Швицев заявил, что мне чрезвычайно повезло, и я очень легко отделался. Так что должен благодарить за это судьбу. Если бы мы взяли вас раньше, то вы давно уже были бы мертвы. Вы счастливчик. Вас спасла ссылка в Сибирь. Как выяснилось позднее, Советская амнистия отличается от любой другой амнистии. Комендант сказал мне, что в результате амнистии меня исключат из колхоза, но для такого исключения требовалось решение колхозного управления, принимаемое в присутствии всех членов трудового коллектива. Только после него я получу соответствующий документ. В рудовке я показал тоне свидетельство об амнистии, которое давало мне право получить документы, удостоверяющие мою личность. Присутствовавший на собрании председатель сельсовета сказал, что Антонина может обратиться за документами, разрешающими ей возвращение в Литву. Если она его получит, то срок её ссылки будет признан полностью отбытым. После этого меня исключат из колхоза. Мы с Тони ушли с собрания, и наше поведение власти сочли демонстративно пренебрежительным. Антонина сняла полдома с шестью сотками земли у Марины, жительницы Жигалово, и заплатила ей восемьсот рублей авансом за полгода проживания. Так мы переехали на новое место. Мне было жалко покидать Рудовку. Я привык к этой деревне и купил там дом. Это была моя первая собственность. Мы продали дом в Рудовке и ранним утром переехали в Жигалово без разрешения колхоза. Однако в райцентре получить работу я не смог, поскольку не имел разрешительного документа из рудовки. Поэтому мне пришлось вернуться для встречи с председателем сельского совета. Тот сердито отчитал меня: "Кем я себя возомнил? Зачем демонстративно ушёл с собрания?" По его мнению, моя вина была больше всех прочих мыслимых прегрешений. Председатель сравнил меня с убийцей, которого нужно даже не расстрелять, а повесить. Он ничего не знал о моём помиловании. Таким образом, мне пришлось вернуться на работу в колхоз в Рудовке. Председатель не собирался выдавать мне никаких документов, позволявших получить паспорт. Я сказал, что в таком случае не вернусь в колхоз. И тогда он выставил меня из конторы. Я был в полной растерянности, зная, что денег у нас мало. Я отправился на мельницу и спросил, нужны ли дрова. Лишь немногие отважные люди осмелились бы отправиться летом в зелёный ад тайги пилить дрова. Там буквально не было прохода от вездесущих оводов и мушкары. Тем не менее, иным образом заработать денег я не мог. Лучше работать в тайге, чем возвращаться в рудовку. На следующее утро я уже работал в тайге вместе с двумя другими работниками. Наша задача состояла в распиливании брёвен на бруски длиной 140 см. Нам платили по семь рублей за один квадратный кубометр леса. Я напилил своей ручной пилой восемь кубометров за четырнадцать часов работы. Было очень трудно работать полностью застегнутым в теплый летний день с накомарником на голове. Над нами, подобно рою пчел, постоянно кружили сотни оводов. Самым неприятным было то, что в таких условиях невозможно вытирать с лица пот. Однако я скоро привык, приобрел снародку и за первый месяц получил сто двадцать рублей. После семи месяцев рабского труда в колхозе это были первые заработанные мною приличные деньги. Я купил для Тони материал — отрез шелка на платье, которое шила для нее портниха родом из Литвы. Это был мой первый подарок, который я сделал для жены. Мой сын Витаутас получил новый костюмчик, а я — новую рубашку. У нас была избушка в ремянка. Каждую ночь мы спали всего по четыре часа. Затем на рассвете, когда было ещё темно, мы отправлялись пилить лес и работали до поздна. Когда я возвращался в избушку, то растапливал печь, варил еду и ел. Мой рацион составляли мясо, картошка и хлеб. После этого я в изнеможении валялся на пол и засыпал. Так было каждый день. Через 3 недели я вернулся из тайги домой. Тоня и Витаутас находились в районной больнице. Врачи обнаружили у моего сына почечный конкримент. Он сильно плакал, когда у него были приступы. Его срочно переправили в Иркутск. Состоялась операция, и врач заметил у Витаута сопризнаки костного туберкулёза на пятом и шестом позвонках. Сына перевели в детский туберкулёзный диспансер в Иркутске. Там он провёл больше года и постоянно находился в гипсовом корсете.